Глава 1 А-919 Петербург Человеку надо прожить долгую жизнь без неба, без прямых широкогрудых ветров, вырасти в сомкнутом строю железных столбов, провести детство на чугуне лестниц и асфальте мостовых, чтобы стать в городе, как лесовик в лесу. Нога знает, когда под ней железный рельс когда гнилые торцы, когда скользкий и звонкий цемент. И ухо узнает, куда падает с крыш дождевая вода и на что наскочил, разорвавшись внезапный порыв ветра. Человеку, которому город, как лесовику, лес, не надо света. Он помнит каждый угол, знает всякую улицу, все дома, старые, новые, разобранные на топку, Забитые, заброшенные и недостроенные. Особенно недостроенные. Заборы у таких домов давно исчезли, но кое-где внутри застывшего кирпичного остова торчат остатки свай, валяются наполовину засыпанное щебнем бревно или не сорван шест с набитым на него деревянным крестом. Об этих сваях, бревнах и крестах не мешает запомнить на третий год нового летосчисления. На третий год нового летосчисления в конце октября над Петербургом висела тьма. С северо запада гнал тьму со свистом и гулом мокрый косоплечий ветер. Петербург шелушился железной шелухой, и шелуха со звоном билась по крышам и падала с крыжища на каменные днище улиц. Внизу было темно, как в туннелях, дома вымерли, дома провалились, домов не было. Пересекались, тянулись во тьме безглазые, мокрые бока туннелей. И по мокрым, безглазым бокам туннелей, и по каменным... Днищем их с визгом и звоном неслась железная шелуха. Косыми плечами мял ветер каменный город, сдирал ошметками сношенную кожу, швырял ее в промозглую тьму. Белые обезьяньи лапы автомобиля цапали омертвевшие, сочившиеся холодом бока туннелей, пропадали так же стремительно, как появлялись. И только околевающим шакалом выло автомобильная сирена. Человек, едва отличный от камня, из которого были выложены туннели, нащупывая углы и выступы, подгоняемый ветром, легко и быстро скользил по лужам. Вот он слился с черной стеной, точно войдя в ворота. Вот ощупью взобрался на склизкий холмик, спустился в яму, пролез в коридор, узкий как могила. Над головой его мерно бился о камень, треснутый лист кровельного железа. Человек вынул из кармана газету, прикрыл ею плечо и грудь, нащупал в углу коридора ношу, взвалил на себя, осторожно пополз назад. Коридором, ямой, холмиком, сквозь черную стену, в промозглую тьму туннелей и дальше промозглой тьмою, подгоняемой ветром, скользя по лужам. Человеку, которому город, как лесовику лес, не надо света. Человек нашел ворота, дверь, лестницу, еще дверь. Там скинул ношу с плеча, достал один ключ, другой французский, третий очень длинный с шарниром посередине, патент инженера Тупкиса. По очереди открыл замки. В кухне зажег лампочку «Экономия» — четверть фунта керосина в неделю. Разделся, — примерил пальцами. Бревно можно распилить на четыре части, по восемь вершков, каждый кусок расколоть на... раз, два, три... восемь полен. Два восьмивершковых полена — кипяток для кофе. Шестнадцать раз. Это хорошо. Черт ее знает, сколько еще протянется этот канитель. Шестнадцать раз. Когда повернул бревно, записка. Наклеена гладко-рыжим тестом. Писано чернильным карандашом. Карандаш расплылся, потек. Готовлю по-французски и немец. Во все классы трудовой школы. Цены умерен. Петрозаводская, семнадцать. Квартира — три. Там же штопка и надвязка чулок, а также имеются кролики. Покачал головой и сказал громко. Да — До чего довели интеллигенцию, а? Отнес и поставил бревно в чуланчик. Открыл шкаф, вделанный в стену. Из банки с пшеном вынул тряпочку. Из бумажного картуза пересыпал в банку пшено, прикрыл тряпочкой. на банку положил булыжник круглый как колобок мыши свочь растопил железную печку вскипятил воду поставил на сковороде пшеницу жарить кипятком мыл кастрюлю из-под супа и тарелку потом мыл раковину водопровода мочалкой и тертым кирпичом френч снял рукава рубахи засучил по локоть. Когда завоняла Гарью, бросил мыть раковину, схватился за нож, отскабливая от сковородки пригорелые зерна. Раз пять сказал Кофе, сволч". Потом смотрел в шкаф. В банках была пшеница, рожь, крупоячневая, пшённая и гречневая, селедки. В бутылках масло льняное и подсолнечное. В мешке холщевом — Вобла. В мешках бумажных — соль, лавровый лист, желатин. — Желатину было фунта три, — сказал. — Желатин. А? Взял книжку Мапасана, избранник госпожи Гюссон, пододвинул лампочку, надел френч, вычистил ногти перочинным ножом, сел в широкое кресло читать, насадив на круглый нос пенсне. Дошел до строк. Надеюсь, ты еще не позавтракал? Нет. Вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель. Уронил Пенсне на книжку, произнес. Желатин? По фунту на купон. Три недели подряд. А? Вдруг насторожился. Стучат. Но не громко, не уверенно. Лучше подождать. Подождал. Стук громче. Вскочил, затворил шкаф, запер его. Посмотрел на стол. Хлеб под салфетку, коробочку с сахарином в карман. Кто там? Сергей Львович Щепов здесь живет. А кто спрашивает? Старцов. Что вам угодно? Старцов Из Семидола. Андрей Старцов. Из Семидола? У меня для вас письмо от сына, от Алексея Сергеевича. А, а, как же, как же. Сейчас. Засуетился. Задвижка вверху двери, задвижка внизу, крюк, замок инженера Тупкиса, замок простой, замок французский, цепочка. Теперь, знаете, ни на кого положиться нельзя. На сына родного нельзя. Воры кругом. Одни воры, мошенники, бандит. Очень рад познакомиться. Да. Вот, видите, так и живу. Горшки мою, дрова пилю, варю сам, стираю сам, шью, лампы заправляю, сапоги чиню, сортиры, пардон, чищу. Милости прошу. Вот, видите. Мозоли на руках. Мозолистые руки. Воняет гарью. Это от кофе. Керосином — это от лампы. Касторкой — это от котлет. Картофельные котлеты на касторке готовлю. Вот так-то. Садитесь, пожалуйста. Есть кофей. Я только подмету. Забыл подмести. Надолго? По делу? Старцов снял мешок со спины, стоял большой, мутно-серый, в промокшей солдатской шинели, с рукавами, прятавшими пальцы, с покатыми плечами и куцем воротником. — Не знаю, — сказал он. — Сегодня ничего не узнал. Завтра поутру будет известно. Действительный статский советник. Вот этими руками все сам. С восьми утра до двенадцати ночи. А что мне за это? Вон, вчера опять выдали полфунта воблы да фунт желатина. Зачем мне желатин? Пришлось, по плану. Ну, хорошо. А если по плану удочки придутся? Скажем, каждому гражданину по две удочки. Что прикажете делать? Чепуха. — Письмо от Алексея, говорить. Ну, как он? — Вот кофе. Хлеба у меня... — Хлеб у меня есть, — сказал Старцов. — Белый хлеб, семидольский. — Почем там мука? — Вот письмо, — сказал Старцов. Читая, Сергей Львович подергивал носом, и пенсне медленно наклонялась верхней частью своей к бумаге. Сергей Львович все выше и выше задирал голову, и лицо его становилось уже и надменней. «Женился — Женился! — воскликнул он, ударив пальцами по письму. — Женился! На актрисе женился! — Воображаю! — он поправил пенсне. И разыскал глазами строчку, на которой остановился. Потом вложил письмо в книгу, облокотился на стол и заглянул в глаза гость. Ну, конечно. Вот как теперь, детки-то. Прежде так купцы писали. Честь имеем сообщить, что в наш торговый дом на равных правах вошел Иван Иванович Сидоров. Просим заметить себе его подпись. А тут и того нет. Сообщаю, что вашу фамилию будет носить Певичка. Даже имени нет. Дарья, Марья, Аграфена. Черт ее знает. Ее зовут Клавдий. По отчеству забыл, — сказал старцов. А по фамилии? Какая-нибудь Культяпкина? По сцене Раздор Запольская, энженю-драматик на ролях без слов и движений. «А, впрочем, не все ли равно?» «Не все ли равно?» — спрашиваю я. «А? Ну, почему же?» «А потому, что теперь все полетело к черту в пузо. Все!» «Мы теперь с вами кошится в утробе какого-то дьявола. Обрабатывает нас желудочный сок, потом поползем мы по кишкам, по двенадцатиперстной, по тонким, толстым, по прямой...» Вот что мы такое. Сергей Львович вынул из кармана коробочку с сахарином, подцепил на ложку беленькую таблетку, бросил ее в свой стакан. На мгновение остался неподвижным. Потом протянул коробочку с торцом. Благодарю вас. Привык без сладкого. Сергей Львович аккуратно закрыл коробочку и неожиданно по-детски скоро прослезился. Вы говорите, почему все равно? Ну что Алексею до меня задел Хорошо еще, что уведомил. А то прислал бы в одно прекрасное утро четверых сопляков с записочкой «Посылаю вам, дорогой папочка, ваших внучат на попечение. Сам еду в путешествие». Вы думаете, в летчике он пошел по-другому? Явился как-то, говорит, прощайте, еду на фронт. Может, голову сверну, не увидимся. — Как голову свернешь, когда ты мичман российской службы? — Эк, — отвечает, — спохватились. Я уж полгода как на гидроплане летаю, а теперь на фронт инструктором назначен. — Что остается отцу делать? — Благословил. — А как, прикажете сейчас поступить? — Благословить его с культяпкиной раздор за польской? Все равно наплюют. Что благословляй, что нет. Это еще счастье, поверьте мне, счастье. Другой у меня сын есть, младший. Сергей Львович вдруг встал, поднял руку и прокричал куда-то в угол. Отрекаюсь! Перед Богом и перед людьми отрекаюсь. Нет второго сына. Был, но умер. Превратился в тлен, в прах. Исчез, погиб. Погиб. Он рухнул в кресло, ударился головой о край стола, всхлипнул, опять ударился головой, задергался. Погиб Левочка. Погиб! Подлец несчастный! Подлец! Пропал совсем! Старцов привстал, шевельнул губами, сел, снова поднялся. Но Сергей Львович встряхнул головой и вдруг спокойно. Недостоин негодяй Упоминание не то что слез. Вот почему говорю я, что все теперь полетело к черту. Дети стали предателями, и отцы почерствели без сожаления, без слез, без сердца, черство и холодны. Вот как эта плита. Да, вам, постороннему человеку, я со спокойной душой, как рапорт, пишу по начальству, как доктор больную руку отнимает, говорю Мой сын лев, вор, не как-нибудь иносказательно. А просто по-настоящему. Вор. Отца обворовал. Тетку обворовал. Знакомых обворовал. Вчера из уголовного розыска приходили искать бывшего дворянского сына Льва Щепова, попавшегося в кражи. Часы украл, три костюма, белье, шубу енотовую, ложки серебряные. Я три замка к двери приделал. Каждый день по краже. Засаду устроил. В шкафу у меня сыщик сидел, когда я на службу уходил. Три дня сидел. А потом мне ухмыляется. Товарищ Щепов, простите, говорит, но тут свой. Я тогда льву пощечину дал и выгнал. Он пошел к тетке ночевать я обокрал ее. Это я вам говорю постороннему человеку. У меня сына льва нет. Отболел, как парш. И вместе с людьми отболел. Люди для меня теперь воры, предатели. Сволчь. За черным окном глухо лязгало разорванное железо водосточной трубы. Тоненькая вьюшка железной печки звякала забочено где-то под потолком, Ветер то всасывал ее, то толкал. Сергей Львович размешивал в стакане чайной ложечкой сахарин. — Он что же, по-советски женился? — Не знаю. — Думаю, да, — ответил Старцов. — Тогда бог с ним. Старцов засмеялся. Сергей Львович взглянул на него быстрыми глазами сузившимися и скользкими, словно только теперь вспомнил, что надо разглядеть гость. Андрей... как вас по-батюшке? — Геннадьевич. — Вы по делам сюда, Андрей Геннадьевич? — Я мобилизован. Прибыл в здешнюю армию. Сергей Львович перепрыгнул взглядом на прикрытый шкафчик с продуктами. Я бы пригласил вас остаться переночевать. Вот и Алексей просит в письме. Только в комнате градуса два. Топлю я в одной конурке. Ничего, укроюсь. Ну, если не боитесь... Старцов лег на кожаную кушетку, как был, как ложился все эти ночи в теплушках, на вокзалах, в московской казарме, в шинели, сапогах с мешком под головой. Сергей Львович осмотрел шкафчик с продуктами, запер его на ключ, навесил никелированный замочек, взял подмышку избранника госпожи Гюссон в руку лампочку экономия и пошел в спальню. Там в изголовье на столике часы, вделанная в перламутр зажигалка, чехол для пенсне, Избранник госпожи Гюсон, серебряная папиросница в монограммах и маленький кусочек, всего один квадратик, старого довоенного шоколада. Сделав из одеяла конверт и забравшись в него, Сергей Львович вздохнул, вытянул руки и на минуту закрыл глаза. Потом перерожденный медленно вложил в рот квадратик шоколада. Опять закрыл глаза, потом закурил, затянулся глубоко дымом и, повернувшись на бок, взял со столика книгу. Размеренный ляск железной ошметки за окном был здесь чуть слышен.